Полеты на метле. Дети переглянулись между собой. «Что с ней?» Спросила Таня. Кажется, она что-то задумала. Выразил догадку Василий. «Но что именно? Ты не знаешь, Аристарх?» «Я знаю столько же, сколько и ты», — ответил тот. В эту минуту Баба-Яга опять появилась на крыльце. В руках она держала метлу. ах так тому и быть!» Бодро повторила она. «Но кто хочет сесть на неё первым?» «Я!» Вырвался у Василия. «Вообще, здесь Танька должна быть первой». «Таня, а не Танька». Поправила его и одвигали заровно. «Хотя в остальном ты прав». Таня с опасением протянула руку к метле. Самая обычная метла. Деревянный черенок. Вербовые пручи крепко перевязаны нейлоновой с виду бечёвкой. «Даже странно, что она может летать». «Ну, я не знаю, как на нее садятся?» Нерешительно отнекивалась Таня. что ты знать-то нечего», — ответила баба-яга. «Садись, как тебе удобно. Можешь даже ложиться на нее. Главное, ничего не бойся. А нет, за руку чер не хвататься». Смеясь, предостерегла она и отошла на два шага. «А то чего доброго полечу вместе с тобой». «А сколько ней канских сил?» Поинтересовался Василий. «На тебя хватит!» Успокоил его Аристарх. Таня осторожно присела на конец древка и крепко закрыла глаза. Она все ждала, что вот-вот должно случиться что-то страшное. «Не бойся, дитятка!» Подбадривала ее Баба-яга. Ну смелее!» Когда Таня наконец-то осмелилась открыть глаза, оказалось что метла застыла в метре над землей. Она слегка покачивалась, словно размышляла, стоит ли ей вообще лететь. А если лететь, то в какую сторону? Сидеть на метле было очень удобно, словно на широкой скамье, да еще и спинкой. — И вовсе не страшно, — подумала Таня. — Можно даже подняться немножечко выше. И в тот же миг метла послушно поднялась на полметра. Таня сделала еще один круг и оглянулась, Оказывается, она и не заметила, как взлетела достаточно таки высоко. Внизу, задрав головы, за ней внимательно наблюдали Степан, кот Аристарх и бабушка. Отныне Таня даже мысленно называла Едвигу Ализаровну бабушкой. Одному лишь Василию не терпелось. Он топтался на месте, как привязанный стряноженный конь, и грозил ей кулаком. Видимо, его терпение уже исчерпалось. Метла все так же послушно исполняя ее команду, опустилась на траву перед крыльцом. — Ну, как там? — спросил Василий. Таня не успела и рот раскрыть, как он уже держался за черенок, как законскую гриву. — Пошла! — воинственно заорал Василий. Тот же мейк случилось неожиданное. Метла, словно вспугнутая птица, рванула с такой скоростью, словно ее кто-то выдернул из-под Василия. А парень так и замер, раскорячившись. Лишь переводил и пораженный взгляд-то на метлу, что уже терялась в высоте, то на то место, где она только что была, то на Аристарха, что, ухватившись за живот, от смеха катался по траве. «Что это с ней?» спросил обездоленный всадник Едвигу Ализаровну. «Белины она объелась, что ли?» «Что она сейчас думает не о тебе?» с хохотом объяснил Аристарх. Едвига Ализаровна тоже не удержалась и улыбнулась. «Нельзя так сразу», сказала она Василию. «Надо». Ну, да. «Сначала взлетать медленно, как это только что сделала Таня. Надо хоть немножечко привыкнуть друг к другу, а уже тогда можно переходить на любую скорость». Тем временем метла, сделав широкий разворот, приземлилась рядом с Василем. Парень боком присел на нее и вопросительно посмотрел на Эдвигу Ализаровну. «Так, можно, можно», — ответила баба-яга. «А теперь летай сколько тебе угодно». Последнее, что они услышали, был нетерпеливый возглас Василия. «Быстрее! но ну, быстрее же!» Метла, словно выпущенная из лука гигантская стрела, сорвалась с места и исчезла за тучами. он не может так долететь даже до луны?» встревожилась Таня. «Не бойся, туда он не доберется». Успокоила ее и двигали установлена «Двусторонняя связь». И правда, через какую-то минуту метла почти уже с реактивным свистом вырвалась из-за туч и рванулась к земле. «Разбойник, куда ты его не брось, разбойниками останется!» Добавил Аристарх. «Как хорошо, что люди еще не изобрели чего-то наподобие метвы. это и не знать бы, в какую сторону убегать. А теперь, Степан, твоя очередь. Эй, да... «Что это с тобой?» «Ничего особенного», — ответил Степан, заставив себя улыбнуться. «Не обращай внимания». Аристарх пристально посмотрел ему в глаза и спросил. «Видимо, Шурхутуна вспомнил. Да».